Первый снег. «Мария, тебя есть мечта?» Спросил однажды Кевин во время поездки в машине от тюрьмы до гаража для допросов. Шутили, Кевин. Свобода, конечно. Нет, ну этого я тебе дать сейчас не могу. Ты же понимаешь? Понимаю, Кевин. Может, тогда... Но это, наверное, невозможно. Я бы хотела почувствовать снег. Остановите машину. Резко скомандовал он водителю черного внедорожника ФБР. Кевин вышел, оставив в автомобиле недоуменно уставившегося на происходящее водителя и открыл заднюю дверцу. «Мария, выходи». «Что, Кевин? Так нельзя. Это не по протоколу. Я не хочу, чтобы у вас были проблемы, да и у меня тоже». «Выходи, кому говорят, пока я не передумал». Не веря своему счастью, я мягко соскользнула с кожаного сиденья на дорогу Лишь слегка коснувшись скованными металлическими браслетами рукой, протянутой мне огромной теплой руки агента. Ноги коснулись замерзшей земли, я неуверенно сделала шаг и поравнялась со стоящим в в неизменном черном костюме высоким Кевином. Я медленно подняла голову, и наши глаза на секунду встретились. Оба, слегка смутившись от этого случайного соприкосновения душ, мы опустили глаза. На волосы падали огромные январские снежинки. Я подняла голову и посмотрела в серое низкое небо, с которого словно звездопад шел снег, будто искрами обжигая бледную кожу моего лица. Я закрыла глаза и просто почувствовала х о л о д н о е п р и к о с н о в е н и е кристалликов снега, мгновенно таявших и превращавшихся в струйки воды, в п е р м е ш к у со слезами, катившиеся вниз по моей тонкой шее. Прошла целая минута безмолвия. Кевин, как завороженный, смотрел на меня, На снег, на внезапную радость с привкусом соленых слез от толкового заточения и пугающей неизвестности. А в нашей Вселенной в тот момент не осталось никого. Далеко он, и я и этот прекрасный снег. Чудо моей первой встречи с природой после семимесячного заключения в одиночных камерах американских тюрем. Наконец, будто очнувшись от внезапного о ц е п е н е н и я Кевин тяжело вздохнул. «Мария, — тихо начал он. — Такой снег там у тебя, в Сибири, да? — Да, к е э н Но это особенный снег. Он самый лучший из всех снегов в моей жизни. — Спасибо. Я вам этого никогда не забуду. — Нам пора. Я понимаю. Еще раз спасибо. Стокгольмский синдром или п а р а д о к с а л ь н о е проявления симпатии жертвы к своему мучителю был впервые обнаружен в 1973 году, когда сбежавший из тюрьмы вооружённый мужчина взял в заложники четырёх человек в одном из банков. Дело закончилось хорошо, преступники были взяты, а заложники освобождены, но последствия происшествия оказались странными. Заложники не осуждали своих захватчиков, а сочувствовали им и даже наняли для их защиты лучшего адвоката. По мнению жертв нападения, преступники не сделали им ничего плохого и обращались с ними хорошо. Пострадавшие больше боялись действий полиции при штурме здания, ведь тогда и преступники также могли пострадать в ходе спецопераций. Этот аномальный случай привлёк внимание психологов, окрестивших феномен стокгольмским по факту первой регистрации странного явления. Но стокгольмский синдром, видимо, бывает и наоборот. Кевин Хельсон, как курирующий агент ФБР, стал моей тенью. Он читал мои дневники, где я в красках описывала свою жизнь в Америке, мечты о мире э тоску по России. Из них он узнал о моих первых уроках в американском университете, когда я больше всего боялась не понять языка преподавателя. Он жил через мои рукописи со мной в маленькой квартирке, где по вечерам смотрела американское классическое кино, чтобы понять их культуру. Он был со мной, когда я пекла традиционный американский пирог. Он был со мной, когда я скучала по родителям одинокой бабушке, Переживала за первую любовь моей сестры. Он был там со мной. И это пребывание не прошло бесследно. «Мария, вам надо стать писателем. Ваши дневники, они такие красочные и н т е р е с н ы е прямо как роман», — сказал на одном из допросов Кевин, густо покраснев и тем самым вызвав недоумение у других участников встречи. «Я перечитываю их снова и снова». Мои адвокаты удивленно переглянулись.